Стили речи. Стиль – это совокупность приемов использования средств, языка для выражения мыслей в различных условиях речевой практики. В зависимости от задачи высказывания мы говорим или пишем по-разному. Когда делимся с кем-либо своими мыслями, выражаем свои чувства, мы пользуемся разговорным стилем речи. Сообщаем научные сведения, объясняем факты в научном стиле. Если мы изображаем словами какое-либо событие или картину, то пользуемся художественным стилем. Все определения, которые ты уже прослушал, это научный стиль. Учебники по всем предметам написаны научным стилем. А этот отрывок из рассказа Евгения Аносова, написан разговорным стилем. Я взял чайник и говорю, давай веревку. А ее нет веревки. Где же она? Там. Где там? Ну, в колодце. Так ты, значит, с веревкой ведро упустил? Ну да. А стихотворение в прозе Ивана Сергеевича Тургенева «Русский язык» написано?